Ходит мама, не на работу нет, не по делам, из фотографий старых над диваном, синей прохладно прямо на небеса, мне вольный ветер. Голову кружил, я пьяный, мама, я сегодня пьяный. Запорошил мне снег, запорошил дорогу до тебя, родная мама. Мне снег запорошил Дорогу до тебя, родная мама Пусть каждому из нас бывает туго И пусть мы ссоримся по мелочам Бывает так, уходит мама утром И после не приходит никогда Мне вольный ветер голову кружит Я пьяный, мама, я сегодня пьяный Запорошил мне снег, запорошил Разлука бесконечна И письма, письма в ящике лежат Ты понимаешь, что теперь навечно Возьму письмо и руки задрожат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 Родная мама запорошил мне белый снег запорошил